Глава седьмая утро Грегори не соизволил спуститься к завтраку. Но на это я лишь пожала плечами и вместе со служанками засела за кройку и шитьем. «Ох уж эти феи!» — ворчала Роуз, ловко раскраивая материю. «Чем все эти штучки-дрючки с проклятиями-заклятиями? Лучше бы волшебные иголки придумали!» «Так у них есть, поди!» — отозвалась Кора. У нее работа в руках кипела. У меня бы сроду не вышло с такой скоростью обметывать швы и петли. Стежки у нее выходили просто ювелирными. Залюбуешься. Неужто они сами себе наряды шьют? Помните серебряное платье? За такое надо десяток вышивальщиц усаживать и работы там на полгода. Прям уж десяток, пыркнула Лили и перекусила нитку. Небось палочкой Взмахнет, тут ей и наряды, и карета. «Искакуны волшебные!» «Не надо сплетничать о феях!» Сказала вдруг Моди, видно, припомнив мое ночное предостережение. «Вдруг услышат!» Даже если кто-то и подумал, мол, и пускай себе слышат. Какого тут о них мнения, то вслух ничего не сказал. «Ну, тут вы и без меня справитесь!» Произнесла я и встала, стряхнув с юбки нитки и обрезки ткани. «Росс, а не попробовать ли нам приготовить что-нибудь этакое?» «Может, задобрим хозяина?» «Если ему не по нраву придется, так сами съедим», — фыркнула она. «Идемте, госпожа, расскажете, что теперь стряпают, а то мы все по старинке». Время шло быстро. Пока я прикидывала, что можно соорудить из в кладовой, пока сама слазила в погреба посмотреть на всякие варенья, соленья, окрака, овощи и прочее, уже и настала пора обедать. Но хозяин И на этот раз не спустился, даже не приказал Эрни принести ему чего-нибудь. Я хотела сама пойти спросить, в чем дело, но Роуз отсоветовала. Это он нарочно, сказала она, перетирая посуду. Видно, не вся злость вчера вышла. Так что ночью, как и вовсе проголодается, на охоту пойдет. Опять его отмывать придется, в сердцах воскликнула я, представив роскошную гриву Грегори, Заляпанную спекшейся кровью. «Сам отмоется!» — проволчала Роуз и повесила полотенце сушиться. «Хозяин вообще-то чистоплотный. Это он для вас представление устроил. Скучно ему, сами понимаете». «Понимаю», — вздохнула я. «И ночью лучше из комнаты не выходите», — предостерегла она. «Не равен час напугаетесь. Мы-то уж знаем, что к чему». А увидеть его человек сторонний после охоты точно обомлеет. И Арнюш, на что привычный, дожидается хозяина с охоты, чтобы кровищу с него смыть. И то всякий раз вздрагивает, как об этом рассказывает. Я молча кивнула, решив, что некоторые правила этого дома действительно нарушать не стоит. Думаю, я ничего не лишусь, если не увижу окровавленного Грегори посреди ночи. Разве только сна и покоя. Так и вышло, что я снова ужинала со слугами, и, надо сказать, оладьи и творожники удались. Подлива к мясу, в кладовой нашлись сушеные грибы, тоже. И хоть во всем этом муки было предостаточно, никто умирать не спешил. Может быть, подумала я, потому что рецепт знали только мы с Роуз. Да моде наверняка догадывалась, Но ведь и им это ничуть не повредило. Стало быть, дело не в муке решила я, а именно в хлебе, том самом, или же значение имело слово вашим. Даже если хлеб и муку покупали, то на деньги хозяина, следовательно, они принадлежали ему. А я все взяла на свои средства. Права, Роуз. Ох уж это волшебство. Ну да что ж, нужно будет попробовать накормить также хозяина и посмотреть, что получится. С этим, правда, пришлось обождать еще два дня. После удачной охоты Грегори задрал двух оленей и одного, по-моему, употребил почти целиком, а второго приволок домой. Он долго отсыпался. Ну и славно. Девушки могли спокойно шить, а я то бралась помогать им, то читала книгу «Легенд», надеясь найти что-нибудь похожее на историю Норвуда. Но пока не попадалось ничего подобного. Да уж, Эки необыкновенный выискался. В сердцах подумала я, в очередной раз захлопнула книгу и отправила ее под подушку. Снова и снова в сказках герои и героини обнаруживали в заколдованных людях пылкие сердца, светлые души и прочее. Я же, как ни старалась, ничего подобного в Грегоре Норвуде увидеть не могла. Вернее, сердце у него оказалось даже слишком горячим, и он бывал по-своему добр к слугам. Однако настроение его менялось с поразительной быстротой. И, кажется, даже давно знавшие хозяина, Хаммонд и Роуз, не могли предсказать, что вызовет очередную вспышку гнева. А на что Грегори закроет глаза. Уж не знаю, какой невероятной добротой, чистотой и всепрощением должна была обладать та, что сумела бы снять с него проклятие. Боюсь, такие и водятся только в сказках. Вот и на завтра поутру он первым делом взбесился из-за того, что я все еще не в обновках, а служанки маются дурью. Я в ответ заявила, что если кто и мается дурью, так это сам Грегори, что ему не угодишь, что я в обновках и дрявых чулках не хожу, в отличие от его господских слуг, что ему должно было бы стать стыдно за то, в каком черном теле он их держит, тогда как они все целы ему преданы и что если ему не нравится, как я распоряжаюсь в доме, хотя он сам мне это позволил, то я могу отклониться в любую секунду. В начале моей тирады Грегори покосился на большое блюдо, ближе к середине взвесил его на ладони, явно примериваясь, как было в вырнуть им в меня и остановил его, кажется, только аппетитный запах, исходящий от подливки. «Я уже говорил, что ты слишком много болтаешь», — буркнул он, вернув блюдо на место. «Что это?» «Вам не понравится, сударь», — ответила я и потянулась, чтобы придвинуть посудину к себе. «Простое блюдо. Его обычные горожане готовят, когда могут позволить себе мясо. Я к нему привыкла, и проще было бы отобрать у цепного пса мясную кость, чем действительно простецкие завертки» у хозяина Норвуда. Я понадеялась на то, что его введет в заблуждение цвет теста, красноватый, из-за кое-каких добавок и специй и ароматная густая подлива. А если он распознает обман, то не разобьет блюдо а мою голову. Впрочем, о чем это я? Блюдо было серебряным, так что на нем разве что образовалась бы вмятина, а вот мне повезло бы меньше. Однако беду пронесло стороной, да не одну. Я внимательно следила за Грегори. Вдруг моя догадка кажется, неверной и тогда. Но нет, такому аппетиту бы дикий зверь позавидовал. А ведь, казалось бы, недавно он умял целого оленя. Да и умирать он ну никак не собирался. Неплохо нынче едят горожане, — хмыкнул он, покончив с трапезой. Я ведь сказала, только когда могут добыть мясо. Не у всех охотничьи угодья под боком. «Не всем позволено стрелять дичь», — напомнила я. «Но завертки можно готовить и с рыбой, и даже с вишней, а можно еще заворачивать начинку в капустный или виноградный лист. Тоже получается очень вкусно». «А это что было?» — подозрительно спросил Грегори, налив себе чаю. Этим я тоже озаботилась, когда ездила в лавку. Здесь таких новшеств не знали, но решили, что иноземная трава Не так уж дурна, если сдобрить ее земляничным листом, зверобоем, сушеной малиной, медом, словом, кому что по вкусу. А Ленина, сударь, вы же сами, давичи, принесли столько мяса, что служанки его разделывать умаялись, пожалуй, я плечами. Нет, я не про начинку, прищурился Грегори. По-моему, это не походило на капустный лист. Сударь, из той муки, что пошла на тесто для этих заверток. «Можно было бы большую ковригу выпечь», — ответила я, и вот тут-то он и поперхнулся. «Ты что? Ты убить меня решила?» — выдавил он, откашлившись, а я протянула ему салфетку. «Но вы же не умерли?» — ладнокровно ответила я. «И подавились вы чаем, а не чем-то еще. Пейте осторожнее, он горячий». «Как тебе это в голову пришло?» — спросил, наконец, Грегори. Вид у него был мрачный. Но, судя по выражению физиономии и подергивающемуся кончику носа, он не отказался бы повторить трапезу. «Вы опять станете рычать на меня?» — ответила я, и он предсказуемо грохнул кулаком по столу, так что посуда жалобно задребезжала. «А ну говори!» «Я же сказала!» — вздохнула я. «Ну хорошо, так и быть расскажу». Выслушав то, до чего я додумалась, Грегори надолго замолчал, чертя на столешнице замысловатые узоры острым когтем. Я хотела было попросить его не портить мебель, но промолчала. «В конце концов, это его мебель. Пусть хоть в камине ее сожжет. Какое мое дело?» «Правда, тогда ему придется есть с пола, либо заказывать новый стол». «Может быть, ты и права», — произнес он уже нормальным тоном. «Вот за что я ненавижу волшебство. В любом заклятии непременно найдется лазейка». И это действует в обе стороны. И никогда не знаешь, в какую именно качнется маятник в этот раз». После паузы Грегори вдруг задумчиво добавил. «Значит, говоришь, слуги ели не только эти твои, как их, а, неважно, да, а еще оладьи и даже пироги, — ответила я, — и хлеб, который был у меня с собой. «Чужой!» — кивнул он. «Я понял». Куплены на твои деньги или деньги твоего брата, неважно. «Сударь, я уже думала об этом», — ставила я. «Вы могли бы давать сколько-нибудь денег мне, а я бы покупала?» «Не сработает, Триша», — перебил Грегори. «Это будет мой подарок. Даже если я подарю тебе какую-нибудь побрякушку, а ты продашь ее, думаю, это все равно будет не то. Не проси объяснить». Я сам не могу толком облечь эту мысль в слова. Боюсь, это еще одна лазейка в проклятии Лизбет. Только она может сработать в обратную сторону. Нет, это должны быть именно твои деньги. Заработаны или получены иначе, но не напрямую от меня. Придумал. «Эй, Хаммонд! Чего изволите, господин?» Тут же явился дворецкий. — Помнится, за время службы у моего отца ты скопил достаточно, чтобы купить небольшую усадьбу, — протянул Грегори, поигрывая когтями. — Точно так, господин, — кивнул тот, — думал на склоне лет поживу мирно, в тишине и покое. Да — Да-да, я помню, там кладбище рядом, — фыркнул Грегори, — место тише не сыскать. — И что теперь с этой усадьбой? — Так ведь сдана в аренду. — ответил Хаммонд. — Деньги небольшие, но не стоять же дому пустым. Да за землей уход нужен. Прекрасно — Прекрасно! Тот поднялся во весь рост. — Ты ее продашь. — Кому, господин? — поразился Дворецкий. — Дорого за нее не возьмешь, а так хоть на старость скоплю. — Глупец! — рявкнул Грегори, снова теряя терпение. — Создатель! — Жить с ним рядом — Все равно, что выстроить дом на склоне заснувшего вулкана. Никогда не знаешь, когда тот начнет извергаться. Даже сторожилы, случается, ошибаются. Я слыхала такие рассказы. Ты что, надеешься выйти из Норвуда и отправиться доживать век в эту свою дыру к кладбищу поближе? Если бы ты так думал, то перебрался бы туда еще в те годы, когда не бродил привидением. А на кого бы я вас бросил, господин? Сердито ответил Хамонт. И делами вы что? Сами бы стали заниматься. Вам надоело бы через месяц. А за арендаторами и стряпчими глаз до да глаз нужен. Тем более, внезапно успокоившись, сказал тот. Значит, прямо сию минуту усадьба тебе не понадобится. И ты что, старый пень? Думаешь, я выброшу тебя на улицу? Даже если ты сделаешься вовсе немощен? «Я рассчитываю на ваше милосердие, господин», — с заметной иронией в голосе произнес Хаммонд. «Но предпочитаю все-таки не зависеть от капризов судьбы. Скажи уж прямо, от моей прихоти», — негромко прорычал Грегори и положил ладонь на стол. «Я сказал, ты продашь свою усадьбу ей». «Госпоже Трише?» — изумился дворецкий. «Но зачем?» тем, что я приказываю». Чувствовалось, что еще немного, и хозяин взорвется, Поэтому я поспешила сказать. «Сударь, что за блаш вам взбрела в голову? У меня все равно не хватит средств даже на крестьянскую хижину». «Значит, Хаммонд скинет цену», — с нажимом произнес Грегори. «А я прибавлю ему жалование. В накладе он не останется, уж об этом не беспокойся. А ты будешь получать арендную плату с того клочка земли». «Но зачем?» И тут до меня дошло. «Сударь, но к чему такие сложности?» «Я, кажется, понимаю, госпожа», — вмешался Хаммонд. «Я уж, простите, слышал вашу беседу, да и с нами вы это обсуждали. Должно быть, дело в том, что деньги, на которые можно купить тот хлеб, который нас не убьет, не должны быть связаны с теми, кто угодил, Под проклятие несчастный Лизбет!» Грегори негромко зарычал и провел когтями по столешнице, оставив заметные царапины. «Прекратите портить мебель!» Все-таки не выдержала я, хлопнув его по руке и прижав ее к столешнице. «Продолжай, Хаммонд, прошу. Я, повторюсь, не понимаю, к чему такие сложности с этой вашей усадьбой? Ведь платят вам люди, которые должно быть. И не слышали о Лизбет?» «Так почему платят-то они мне, госпожа, а я, сами видите, то есть не видите?» Тихонько рассмеялся Хаммонд. «Хорошо». Я нахмурилась, размышляя, и не сразу поймала себя на том, что машинально перебираю густую шерсть на запястье Грегори, словно кошку глажу. Кажется, это действовало на него успокаивающе. Во всяком случае, щетина на загривке улеглась, Да и когти он убрал. Давайте разбираться. Господин говорит, что даже если он подарит мне что-нибудь, а я это продам, чтобы купить злосчастную муку, проклятие все равно сработает. В чем суть? Зачем затевать дело с этой вашей усадьбой, если я могу, скажем, покупать у господина ценности за медные монеты, а продавать их в три втридрога? Это же намного проще. Проще, да не лучше, госпожа, сказал Хамонт. «Глядите, деньги, которые попадают ко мне, связаны со мной, а я принимал участие в этой истории. Но усадьба никакого отношения к Лизбет и ее проклятию не имеет. Я купил ее и начал сдавать в аренду, еще когда жив был старый господин. Спасибо ему за щедрость. А Лизбет тогда никто и не слышал. Все же, что есть в этом доме...» перешло к господину после смерти его батюшки и принадлежало ему на тот момент, когда Лизбет произнесла роковые слова. «Поэтому, если даже вы получите деньги от продажи какой-нибудь вещи отсюда, на них все равно останется отпечаток проклятия». «О!» — выдохнул он. «Давненько столько не говорил». «Сразу видно старого крючкотвора». Фыркнул Грегори, присев на место. Он как завернул. «Ты поняла что-нибудь, Триша?» «Конечно», — кивнула я. «Усадьба Хамонда и арендаторы с проклятием не соприкасаются. Я тоже». «Связав нас, мы получим возможность, наконец, покупать хлеб, от которого никто не умрет». «А еще, если печь самим», — добавил Хамонд. «То и соль, и молоко, и что там нам еще нужно?» «Соль, спорю, была здешняя», — сказал Грегори и ухмыльнулся. «Вряд ли Триша об этом подумала, верно?» «Ох!» — я невольно схватилась за сердце. «В самом деле!» «Дрожжей муки не было, я привезла с собой, но соль...» «Сударь, простите, я...» «Нечесть боится соль, напомнил он. «Видно, и проклятие тоже. Но лучше все-таки не рисковать», — рассудительно произнес Хаммонд. «Не такая уж это будет трата». Я, господин, с вашего позволения, пойду составлю купчую на свою усадебку, а госпожа Триша даст мне расписку на сколько у нее там имеется, потом съездит в город, привезет наличные, да и управляющего пускай другого наймет, не нашего. Мне к этому теперь касательства иметь не стоит. Советом всегда помогу, но так. Я знаю надежных, кивнула я. Еще бы мне не знать. А если, если мы ошиблись, то просто продам усадьбу обратно Хаммонду за те же деньги. Ну, наконец-то договорились. Шумно вздохнул Грегори и поднялся, кивнув Хаммонду. Пойди займись бумагами, да не тяни. А ты иди за мной. Обычно такие фразы из уст хозяина Норвуда ничего хорошего не сулили. Но сейчас он вроде бы успокоился, и опасаться было нечего. Значит, Тебе нужно будет съездить в город, задумчиво произнес он, подав мне руку на лестнице. Это Хаман сказал, не я, покачала я головой. Портреты на стенах будто провожали нас глазами. И от этого сделалось неуютно. Будто почувствовав что-то, Грегори опустил тяжелую лапу мне на плечи. И я сразу почувствовала себя спокойнее. Забавно. Я думала о нем всегда по-разному, то у него были руки то лапы, то лицо, то морда, то улыбка, то оскал. «Думаю, пока можно обойтись распиской», — добавила я. «А я считаю, что лучше сделать все, как полагается», — ответил Грегори. «Расписка — это бумажка. Обменяешь купчую на деньги, тогда я буду спокоен хоть отчасти. «О чем вы?» «О том, что теперь не будешь зависеть от своего братца», — серьезно сказал он и остановился. В коридоре было темновато, но глаза Грегори едва заметно светились. Я такое уже видала. «Так вы вовсе не об этих несчастных припасах заботились, а?» Я потеряла дар речи. «Мы много лет жили, как жили, ничего не умерли», — криво усмехнулся он. «Хотя, признаюсь, хотя я и знал, что в проклятиях бывают лазейки, эту найти не сумел». «Ну, да будем считать». Возможность вспомнить вкус хлеба приятным дополнением. Сударь, не перебивай. Я уже сказал тебе, что мое время подходит к концу. Так вот, Грегори развернулся и чуть наклонился, чтобы смотреть мне в глаза. Мне вдруг захотелось на исходе лет сделать что-нибудь этакое. Лучше всего, конечно, было бы расправиться с феей. Но как ее достанешь? Никак. А жаль. «Поэтому, Триша, я хочу отблагодарить тебя за то, что ты согласилась скрасить эти мои последние дни. Вернее, напросилась на это и нахально вселилась в мой дом». «Фу ты!» — выговорила я с облегчением. «Я уж подумала, что вас феи подменили, так вы вдруг заговорили». «Я знаю обхождение, иначе почему бы, думаешь, женщины стремились в мои объятия?» — фыркнул он. Не только в богатстве дело. Опять ты сбила меня с мысли. О чем бишь я? Ах, да. Так вот, Риша, я мог бы осыпать тебя драгоценностями и даже завещать тебе все свои владения, но не стану. Не жадности. Больше мне это передать некому. Просто Грегори помолчал. Эти сокровища не приносят счастья. В этом доме за века скопилось столько всевозможной волжбы то никогда не угадаешь, чем обернется тот или иной подарок. «Вы что-то знаете о тех, кому достались такие вещи?» — утвердительно сказала я, взяв его за руку. «Конечно. Я из интереса следил за ними, покуда мне не надоедало». «Посылали невидимых слуг?» «Нет, но об этом позже». Грегори помолчал. «Кто-то убежал отсюда». Прихватив столько, сколько успел унести, надо ли говорить тебе, что такие люди Или растратили нежданное богатство Или жили пусть и в достатке, но недолго, потому что добытое воровством непременно аукнется А кто-то и до города не дошел Тут, знаешь, не только волки водятся, но и лихие люди И если они прослышат, что путник угодил в лапы норводскому чудовищу то сторожат у дороги по очереди. Знают, что этот человек вернется раньше или позже. И вы до сих пор их не усмирили? — Еще чего не хватало, — усмехнулся он. — Мне они не помеха, поставщикам его не трогают. Хватило одного урока. А что до воров? — Но вы сказали, что кто-то уходил с вашего позволения, — напомнила я. — Неужто с пустыми руками? — Нет, конечно. «Ну, до да этих обычно провожал я сам. А что с ними делалось дальше?» «Я уже описал. Девушки выходили замуж с каким то приданым. Но очень скоро начиналось... догадаешься, что?» «Конечно», — кивнула я. «Их начинали попрекать тем, что они много времени провели в лесу наедине с вами. И как знать, что вы с ними тут проделывали, да за что это кадарили?» «Вот именно». Одних оставляли мужья, другие скрывались в обители. Некоторым хватало ума уехать подальше, но слухи докатывались и туда. «А я», — добавил он, с неожиданной обидой, — «к девицам и не прикасался. То-то вы меня едва не придушили». «Ты прекрасно поняла, что я имел в виду», — покосился на меня Грегори. Хм. разумеется, те, что сами возражали, не в счет. «Я имею в виду?» «Насильно я никого не принуждал. Большое достижение для вас!» Не выдержала я, припомнив рассказ о его похождениях. «Акт насилия и еще пара лепестков, как не бывало!» Ответил Грегори мне в тон. «Не так уж сложно научиться смирению, когда от этого зависит твоя жизнь. Должно быть, вызлой на фею еще и потому, что из-за ее заклятия оказались лишены плотских радостей». Предположила я, Триша, не вынуждай меня рассказывать, кем или чем можно заменить живую женщину, лишь бы не мертвой. А так, кому я слиться подружка? Пробормотала я. Грегори, кажется, все равно услышал. Грива его встала дыбом, но он все-таки смолчал. Я уж думала, не удержится, рявкнет, но видно, я угадала. А какой никакой стыд. У хозяина Норвода еще остался. «Словом, — сказал он, помолчав, — мои сокровища никому не приносили счастья. Земельный надел — другое дело. Он не мой, а тебе хватит на то, чтобы жить безбедно. Хамон прибедняется, его усадебка не так уж мала. А с арендаторов он получает достаточно, чтобы накопить не на одну, а на три достойные старости, или на пяток попроще». Но это я ему и так обеспечу. Я поняла, сударь, сказала я, тронув его за локоть. Благодарю вас. Пока не за что. Съездишь, выправишь нужные бумаги, тогда и поговорим. Ехать придется не на один день, заметила я. Скоро такие дела не делаются. Конечно, если заплатить, то все получится куда быстрее. Но, но ты хочешь повидаться с семьей? Кивнул он. Трех дней, думаю, тебе хватит. Я сам тебя провожу. Обожду в лесу. Сударь, волки, серьезно сказал Грегори. Сейчас они особенно злы и голодны, а вокруг их много. Что двуногих, что четвероногих, как вам будет угодно, ответила я. Спорить с ним смысла не было. Да и впрямь, так будет куда спокойнее. Подарки твоим племянницам я не предлагаю, добавил он. «Уже поняла, почему?» «Конечно. Только этого ему не хватало. Я сама куплю им какие-нибудь безделицы. Правда? Тогда хаманду достанется меньше». «Переживет. Сказал же. Я прибавлю ему жалование. Ну а здешние чудеса? Не забава. Если ты не вырос с ними вместо игрушек и не знаешь их подлого нрава. Денег это тоже касается», — напомнил Грегори. «Сударь, а тот сундук с золотом?» Вспомнила я. «Его подарок Манфреду». «А, это ничего», — фыркнул он. «Я уж узнал, что он с ним сделал». «И что же?» — потеребила я его за рукав. «Зарыл в подполе и еще кое-где», — ответил Грегори. «Это он умно поступил. Пусти он сразу столько денег в оборот. Сразу бы спросили, откуда взял». А так он прибавляет понемножку к своим доходам от торговли, Вроде незаметно со стороны. Братец твой прижимист, так что, надеюсь, разорение ему не грозит. Сама расспросишь, во что он капиталы вкладывает. Попробую, только... Думаешь, не дознаешься? Ну, так сам тебе скажу. В доходные дома, в корабли, в торговлю, да ни в одну корзину все яйца складывает. Даже если какое-то предприятие прогорит, голым и боссом твой Манфред с дочками не останется. «Кстати», — заметил Грегори, все же некоторым из тех, кого я одарил сам, повезло. Они остались живы, сыты, обуты и порой даже с прибылью. Но только те, кому я сучил деньги, полученные от арендаторов, а не какие-нибудь старинные монеты или драгоценности. Наверное, эти деньги более безликим, постаралась я подобрать слово. Возможно». Видно было, что разговор этот Грегори наскучил, и я не стала продолжать расспросы. «Иди сюда», — сказал он и распахнул дверь, которую я прежде не замечала. Впрочем, до этого закоулка, как и до множества других, которых в старом доме было превеликое множество, мы еще не добрались с тряпками и швабрами. Комната, однако, выглядела почти прилично. Должно быть просто потому, что мебели в ней не оказалось. «А нет», — заметила я, — у дальней стены стояло большое зеркало. Должно быть, много лет назад перед ним прихорашивались дамы. Зеркало было достаточно большим, чтобы вместить те самые злополучные фижмы, да и для шлейфа бы место осталось. Сколько может стоить такая вещь? А размеров и чистоты стекло было поистине невероятных и ничуть не потемнело от времени. Я даже представить не могла. Его подарила моему прапрадеду, вся та же фея, — негромко сказал Грегори. Чтобы тот мог полюбоваться собою со стороны. «А вы?» «Я иногда прихожу сюда», — ответил он. «Правда, мне часто хочется разбить проклятое стекло, но его даже камнем не возьмешь». «Снова волшебство?» «Именно. Это зеркало показывает суть вещей. «А я...» — тут он невесело усмехнулся. «Я отражаюсь там прежним». «Нет, не трудись, ты этого не увидишь. Каждый может разглядеть только себя». «Неужто?» — пробормотала я, когда он поставил меня перед собой и вгляделась в запыленное стекло. «Присмотрись, ну?» «Да уж смотрю. Пыль одну вижу», — ответила я. «Ну и себя, ясное дело. Правда, зеркало?» И впрямь с хитрецой. Я в нем, пожалуй, буду посимпатичнее, чем теперь. Да и платье не мое. Я таких отродясь не носила. А вы...» Тут я примолкла и внимательнее всмотрелась в зеркальную глубину. На мгновение мне показалось, будто за моей спиной стоит не неведомый зверь, а человек, словно сошедший со старинной картины. Высокий, широкоплечий с густыми, черными завитыми по тогдашней моде волосами, не спадающими на кружевной воротник дорогого камзола, с лицом красивым, надменным и недобрым. — Кого ты там видишь? — тихо спросил Грегори. — Чудовище! — ответила я, и, кажется, он остался доволен этим ответом.